большого количества информации в римских источниках относительно езигов, нежели относительно сарматских племен. Римляне имели множество забот с езигами, когда они попытались отразить их натиск на свои дунайские провинции. Во второй четверти I века нашей эры езиги двинулись к степям Панонии между реками Тиссой, и Средним Дунаем. Роксоланы осели к востоку от язигов, оккупируя степи между Днепром и Доном. Первая часть имени Роксоланы происходит от иранского «рукхс», что означает «светлый». Итак, имя роксаланы очевидно означало «светлые аланы». Раксаланы сформировали некоторые объединение с язигами и поддерживали натиск последних против римлян во многих случаях. После движения язигов к Среднему Дунаю Роксоланы стали их наследниками в углу Нижнего Дуная. Мы обязаны Страбону описанием типичного облачения роксоланского воина. Суждение Страбона – было подтверждено недавними археологическими свидетельствами. Ростовцев, Сарматы, страница 101. К востоку от Роксоланов на Нижнем Дону жили аорсы. Их имя может быть выведено из иранского «Орс» или «Уорс», что означает «белый». Миллер, Следы, страница 235. Вслед за аорсами к юго-востоку от Азовского моря расположились саки. Они расположились по окружности Кубанской долины, которая была излюбленным местом синдов. Часть последних была, возможно, вытеснена к берегу моря и в горы. Оставшиеся, без сомнения, поклялись в верности пришельцам. К концу I века нашей эры как аорсы, так и сираки, должны были признать аланов как своих правителей. Теперь мы переходим к аланам. Как уже упоминалось, они последними появились в Южной Руси и соответственно должны были занять восточную часть территории. Приблизительно от конца 1 до конца 4 века нашей эры они контролировали степную территорию по Азовскому морю от Нижнего Дона до Нижней Волги и до низовий Кавказских гор. Постепенно они распространились на север, к региону Верхнего Дона и Донца, вступая в смешанную лесостепную зону. Мы говорили, смотрите раздел 2 выше, что во втором и первом веках до нашей эры Аланы играли важную роль в политической жизни Туркестана. Кажется возможным, что некоторые из их родов остались к востоку от Каспийского моря, даже после миграции основной Орды в западном направлении. К концу IV века нашей эры западные Аланы все еще должны были сохранять свои восточные связи. Амиан Марцелин пишет, «Халаны населяют бесконечные пустоши Скифии». В другой части страны, то есть к востоку от реки Дон, халаны поднимаются на восток, разделенные на многочисленные и немногочисленные роды. Они выдвинуты далеко в Азию и, как я слышал, живут вплоть до реки Ганг, которая протекает через территории Индии и вливается в Южный океан. Аммианус марцелин Книга 31 Очевидно, что Аммиан имеет здесь в виду индо царство Юки. Мы должны помнить в этой связи, что, согласно Трогу, правящая династия Юки была Аланской. Благодаря тесным связям между Аланами и Юки, мы можем предположить, что, в свою очередь, некоторые подразделения Юки — проникли в Южную Русь вместе с Аланами. Возможно, что некоторые аланские кланы Южной Руси